Глава третья. Почетный легион. В галерее Сен-Клу арестовали юного офицера Рейнской армии, горячо целовавшего мраморный бюст Марка Брута. Фуше сказал, что там были бюсты Демосфена, Гомера и Цицерона.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 собрание установленные конституцией, состоят из людей, очень боящихся потери своих мест и боящихся откровенно высказаться. Фуше арестовал многих офицеров рейнской армии, но генерал Симон на допросах твердил, «Один я устроитель комплота, один я желал быть брутом и потому требую свободы для своих товарищей».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 наверное консулу было неловко вспоминать и свои любовные клятвы перед наивной дезире клари которая стала женой бернадота а мужская ревность к прошлому жены напитала гасконскую душу особым ядом однако бернадот был опасен не ревностью республиканец не допускал мыслей что с идеями равенства покончено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 Кто он был, этот госконец позже князь понте корву Как понимать его, будущего короля Швеции, с несмываемой татуировкой на груди? Смерть королям! Муро молчал. Наверное, в нем молчал не гражданин Муро, а великий архонт подполья Филадельфов, морально ответственной за сохранность своих друзей. Но при этом, демонстративно стороня с Цезаря и его окружения, он уже выглядел слишком подозрительно, а его неподкупность настораживала. Муро часто уединялся в деревне Гробуа. Полиция заметила, что в районе Сенарского леса проживали сплошь и исключительные Моро, Лекурп, Дальмаз, Дюпон, Массана, под видом охотников они съезжались в лесу для разговоров, а подслушать их не удавалось. Но в салонах Парижа Моро высказывался, быть первым гражданином в обществе равноправных граждан этого, конечно, достаточно для человека большой духовной культуры, но дикарям мало.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 А Бонапарт отпихивает от себя всех, кто служил с тобою. Винить ли нам честного человека Шарля Декана, если он желает остаться в армии? Декана в Тюэллерии неизменно встречался в Ари. «Как здоровье Моро?» — спрашивал он. «Отчего его нигде не видать? Немало ли ему содержания?»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 найдя его засушенным и невыразительным. Теперь с нее пишет портрет Джерар, исполнивший портрет генерала муро Это смешно, — сказал Бонапарт без тени улыбки. — Уж не любовный ли пандан? Через своих сестер он снова потребовал от женщины стать его официальной фавориткой, но, получив отказ, обозлился. — Фуше!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 где снова открыла салон, хотя и бедно обставленный. В него снова устремились люди. Нашлись еще две смелые женщины. Креолка раншо залепила Бонапарту пощечину, чтобы он не болтал пошлостей, а мадам Фавье, уроженка Кастилии, в присутствии министров и генералов, ударила его веером по морде. В первом случае Бонапарт сказал...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 Очень много говорят о Муро. Значит, Бонапарту тоже надо говорить о Муро. Да, признавал он, у Муро большой талант, который он и проявил в отступлениях. Не спорю, что именно Муро не раз выручал армии Франции из самых гибельных положений. Суворов был прав,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 имевшее даже свое административное деление. — Моро, — говорил Лагори, — в королевские мушкетеры брали за красоту, знатность и храбрость, а Бонапарту нужна слепая преданность ему. Лагори ответил, что бурбоны были скромнее. Они изображали на своих орденах лишь мучеников церкви,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 которые еще при жизни Мольера любили поскандалить на зло правительству, а теперь они шли в тюрьму с гневной бранью, выкрикивая, «Глядите на принцессу с паржей шпината! Я из легиона моркови и брюквы, кавалерственная дама кошачьих печенок, что в Париже без нас жрать станут!»